Глава десятая. «Звонил Алиев», — нетвердым голосом сообщил Валерий Игоревич, сразу как за ними со Славой закрылась дверь его кабинета. «Что-то случилось?» Князев расстегнул пиджак и сел в кресло. «В дом мэра ночью проникли неизвестные». Он обеспокоенно провел пальцами по волосам. «Они еще не поняли, чего те хотели. Разбираются. Хорошо, охрана вовремя сработала. Поднялся шум. Кого-то поймали?» Нет, говорит, что это были какие-то мальчишки, лиц никто не видел. Измалевали весь фасад его дома. Черт знает, что хотели этим сказать. Его жена и дочь ужасно напуганы. Значит, обстановка накаляется. Кашлянул Славу. Да, нужно что-то решать. Усилим охрану? Найди, Наденьке, кого-нибудь сам на ее тачку, пожалуйста. А то устроила тут шоу. Третий день какие-то придурки в доме ошиваются. А этот парнишка? Слава кивнул на дверь. «А ты его проверял?» Жестом Князев снова попросил о резюме. «Да, вчера. чистка как стекло». Вячеслав протянул бумагу. Только вернулся из армии служил в спецназе ВДВ. Комиссовали по потере родителей. У него братишка мелкий остался. Работа нужна по Надежный, не привлекался. Пришел по рекомендации нашего Толя. Он ручается за него. Хм, фамилия какая-то знакомая. Довольно распространенная. Сейчас безопасность дочери для меня превыше всего. А свободных обученных людей... Из-за всей этой кутерьмы пока не хватает. Думаю, что мальчишка должен справиться с задачей. Временно представлю его к Сении, пока не найду кого-то более опытного. А Надежда Михайловна? А Надежда Михайловна пока обойдется. Посмотри кого-нибудь подходящего и выбери новую тачку. Думаю, подарок ее порадует. Хорошо. Кивнул Слава. А этого? Князев указал на дверь. Этого давай мне сюда. Вячеслав засеменил к двери. Здравствуйте. «Зачем ты еще раз поздоровался, Влад?» «Присядь-ка», — попросил князев. Парень кивнул и занял место в кресле напротив него. В общем так, Валерий Игоревич опустил взгляд на бумагу. «Владислав Александрович, беру я тебе с испытательным сроком». «Спасибо», — сглотнул Влад. «Не спеши», — покачал головой мужчина. «С испытательным сроком длиной в месяц. Приступишь завтра утром». «Хорошо», — кивнул парень и... Нарвался на очередной недовольный взгляд князева. «Мальчик, ты хоть знаешь, кто я?» «Да, Валерий Игоревич, знаю». «Прекрасно, значит, знаешь, что я человек серьезный и наказываю серьезно». «Это я понимаю». Мужчина сложил пальцы в замок. «С улицы ко мне не приходят, ты должен это осознавать. Но за тебя поручился мой хороший друг и работник, поэтому тебе придется постараться, чтобы не расстроить меня и не подставить его». «Я сделаю все возможное», — сглотнул Влад. Платить я тебе буду вдвое больше, чем обещала Надежда Михайловна. Парень, не понимающий, уставился на Князева. Но и работа будет сложнее. Мужчина вдохнул и шумно выдохнул. Своих свободных людей на эту должность у меня сейчас нет, поэтому считаю, что тебе повезло. Работать на Князева – большая честь и привилегия, но ты отвечаешь головой. Ого! Беспокойно кивнул Влад. Он уже перестал понимать, что происходит. «У меня сейчас сложные времена. Как оказалось, многим людям не терпится мне навредить. А моя дочь...» Мужчина развернул фото в рамке к Владу лицом. «Ксюша. Она еще очень юная и не ждет от людей коварства. И я хочу, чтобы ты присмотрел за ней. Но так, чтобы она не думала о том, что ей может что-то угрожать. «Вы хотите, чтобы я присмотрел за вашей дочерью?» Парень уставился на фото. «Да, мне нужен человек, который сможет защитить ее при необходимости. Официально ты ее водитель. Между нами с тобой ты должен стать ее тенью. Приглядывать, слушать, видеть, с кем и о чем она говорит. Следить, чтобы рядом с ней не было посторонних и нежелательных для меня людей. И при необходимости ты должен стать ее щитом. Если это, конечно, понадобится». «Кажется, я понимаю, о чем вы. Вот и прекрасно». Уголки губ князева дрогнули в скупой улыбке. «Ксения у меня немного избалованная, и ей нельзя давать спуска. Будь с ней вежлив, но если понадобится ради ее же блага, можешь не церемониться». «Хорошо», — он прочистил горло. «Катерина покажет тебе твою комнату. Мне придется жить здесь. На твое усмотрение, но каждое утро девчонку нужно возить на учебу и обратно. Если придется, и по другим каким-то делам. В остальное время, пока она дома», Ты должен быть рядом, чтобы приглядывать за ней, чтобы докладывать мне и ждать указаний. Ты же не хочешь все это время тереться на кухне с обслугой? Нет. Так что комната тебе пригодится. Просто у меня есть брат, и мне нужно выполнять обязательства и уделять ему время. На те деньги, что я тебе плачу, ты можешь нанять няню. Или сразу трех. нахмурился князев. Да, я понимаю, хорошо. Уверен, ты справишься. Мужчина протянул руку. Постараюсь. Влад встал и пожал ее. «Считай, что твой испытательный срок начался». «Что? Что?» — возмутилась Ксюша, выслушав отца. «Мне не нужна горила которая ходит за мной по пятам и везде сует свой нос. Я хочу нормально ходить на лекции, и чтобы никто не показывал на меня пальцем. Зачем мне твой клоун?» «Ксения!» «Хочешь нанять надзирателя, так лучше сразу привяжи меня». «Ксения, я и так слишком долго терпел твои выходки». «Но зачем мне водитель, папа? Я нормально добираюсь до академии с Джемой». «Отец Джемы тоже примет меры по обеспечению ее безопасности. Можешь не переживать. Я уже поговорил с Алиевым». «Ты просто решил приставить ко мне шпиона», – вдруг поняла Ксюша. «Из-за чего? Из-за того, что я взяла тачку твоей пигалицы. Хорошо, обещаю тебе не делать ничего подобного. Идет? Она развела руками. «Переживаешь из-за неуспеваемости? Будут у меня и зачеты, и нормальные оценки». Последний раз, Ксения, больше тебе нельзя выходить одной из дома. Если ты куда-то идешь, ты должна попросить Влада отвести тебя и сопроводить. Боже! У нее никак не получалось отдышаться. Папа, так запри меня лучше в клетке, надень ошейник с маячком. Но я не стану везде ходить с этим дебилом. Не смей мне перечить. Ну уж нет, я не стану так позориться. Да пошел он! Пошла твоя наденька, пошел. Она не успела договорить, голова беспомощно отлетела назад от пощечины. Левую половину лица больно зажгло. «Ты будешь делать так, как я сказал!» Холодно произнес отец, глядя, как она прижимает ладонь к горящей щеки и смотрит на него с ужасом. «Иначе мне действительно придется тебя привязать!» Он развернулся и направился к выходу. Остановился лишь у двери. «Это ради твоего же блага, дочь! Не делай глупостей! Пожалуйста!» Когда хлопнула дверь, Ксюша медленно осела на постель. Она не верила в то, что только что произошло, и ей не оставалось больше ничего, кроме как разрыдаться от унижения и собственной беспомощности.